Глава 12. И от смерти к жизни. Она проснулась от странных ощущений. В груди и горле болела, ребра и запястья ныли, голова раскалывалась, тело наливалось усталостью. А еще ее терзал голод. Хотелось обычной человеческой еды — хлеба, каши, овощей, мяса. И одна мысль о крови вызывала едва ли нервотный рефлекс. От питья она бы тоже не отказалась. Вода. Ей срочно нужна вода. «Пить», — прошептала Эсмина, удивляясь, каким слабым у нее стал голос. Глаза разлипались с трудом, будто веки склеили. Мутная картинка перед ними становиться чётче не спешила. Эсмина прежде учуяла запах, нежный цветочный аромат, который будоражил чувства и тревожил сознание. Раньше она ощущала запахи иначе. И делились они на опасные, вроде же Асмина, чеснока, обожаемые кровь и терпимые, все остальные. Сейчас же она наслаждалась». Память со скрипом подсказывала название «Так пахнут розы». «Не двигайся, тебе должно быть нехорошо, но дурные ощущения скоро пройдут». Исмина знала голос, Доминик Пятый не был ее воображением, не приснился в кошмаре и не исчез вместе с прошлым, но это его руки заботливо придерживали ее голову. Постепенно зрение восстанавливалось. Она лежала на кушетке в беседке, так густо оплетённой дикими розами, что из запышных бутонов едва виднелись очертания сада вокруг. Но не только сад проглядывал из-за плетущихся розовых ветвей. Первым, что бросалось в глаза, был замок, возвышающийся на холме неподалёку. Скорее, большая усадьба, совсем не похожая на крепости, в которых привыкла жить эсмина, качуя с кланом Кройна. Тоже заросшая плющом и розами, с небольшими башенками на крыше. Усадьба была куда уютнее всех жилищ, какие помнило ее сознание. И почему-то Эсмина была твердо уверена, что это он, королевский замок. Может, из-за ворот с причудливыми узорами на створках, которые возвышались в саду. Ворота стояли на дорожке, тянувшейся от беседки, где она лежала. Дорожка когда-то была вымощена камнем, но со временем покрытие треснуло, пропустив сквозь себя молодую траву, жёлтые цветочки и даже местами грибы, хотя для них вроде как было еще рано. Белая краска с спрутьев давно слезла, обнажив черные и бурокрасные цвета проржавленного железа. Однако те же розы, что и на беседке пышной аркой укрывали ворота, спрятав под красивыми бутонами и блестящими, упругими листьями уродливые следы древности. Но самым примечательным в воротах было то, что стояли они на дорожке без каких-либо стен. Их можно было обойти со всех сторон. Может, стены разрушились со временем, а ворота устояли? Поняв, что увлеклась разглядыванием сооружения, Эсмина перевела виноватый взгляд на Ника. Он изменился. Каким-то образом исчезли следы татуировок с его лица. Волосы отросли и теперь спадали на лоб и уши торчащими прядками. В них было полно седины, но цвет ей нравился. Из уголков глаз разбегались морщинки, незамеченные ранее. Складки вокруг рта стали чуть жестче, взгляд. А вот с ним было не все просто. Ник глядел на нее так. Будто держал в руках воду. еще движение, и она утечет сквозь пальцы. «Сколько времени прошло?» — спросила Эсмина, догадываясь, что подвох скрывался где-то здесь. Не могли такие изменения в Нике произойти за сутки. «Что ты помнишь?» — вопросом на вопрос ответил он. «Меня, например?» Она медленно кивнула. «Как же можно было его забыть?» «Ты колдун с длинным именем, с пятым порядковым номером», произнесла Эсмина и вдруг увидела Уилли. Девочка ёрзала на перилах беседки, явно с трудом сдерживаясь, чтобы к ней не подбежать. Не иначе как Ник приказал Эсмину не беспокоить. Вот только с Уилли тоже что-то случилось. Если раньше ее невозможно было отличить от обычной девочки, то сейчас сквозь ее тельца проглядывали розы, растущие за беседкой. «Уилли», — сказала Эсмина, улыбнувшись девочке как можно теплее. «Иди сюда, милая». Она раскинула руки. Уилли тут же спрыгнула со своего насеста и подбежала к ней, увернувшись от Ника, который попытался ее задержать. Через секунду до Эсмины дошло, почему колдун хотел Уилли помешать. Девочка подлетела к Эсмине, раскинула объятие и... прошла сквозь нее. Похоже, для самой Уилли это сюрпризом не было, а вот Эсмина растерялась. Кажется, она сказала что-то не то, потому что вид у Ника был немного разочарованный. Он походил на человека, который сражается с самим собой и улыбка у него получилась натянутая. «Да, я колдун», — с ноткой печали в голосе произнес он. «И сейчас ты видишь меня таким, каким я представляюсь людям, а Уилли именно такой, какая она есть на самом деле. Я чернокнижник, продавший душу темному. Она — привидение. А ты?» Он сделал паузу, будто собираясь с духом. «Ты стала человеком, Эсмина». В беседке воцарилось молчание. Эсмина разглядывала свои руки и ноги, Пыталась поймать отражение лица в глянцевой поверхности листьев, но, разумеется, толку в попытках не было. Перед глазами стоял умирающий кроин, превратившийся в обезображенного старца. Вспомнились и другие вампиры, потерявшие перед смертью вечную красоту и молодость. «Если ты молчишь, потому что хочешь вернуться обратно и не знаешь, как это сделать, то лучше и не заговаривай», — обиженно произнес Ник. «Не знаю, как ты, а я чувствую себя сдувшимся воздушным шариком». Сказать, что полжизни потратил, чтобы вернуть тебе человеческую сущность, ничего не сказать, а ты молчишь». «Спасибо», — неуверенно сказала Эсмина, слушая его в полуха. Превращение ошарашивало. «Да, Ник говорил, что убийство Создателя может сделать вампира человеком. Но она сама видела, как другие дети Кройна погибли вслед за ним. А значит, должна была умереть и она. Почему я не умерла, а превратилась? Что с остальными? Ты видел медведей?» А знал, что твой кот может стать таким огромным. и стала старухой. Она перевела дух и оглянулась. Но Остина нигде не заметила, и только потом до нее дошел смысл последней фразы Ника: Что значит, ты полжизни потратил? Упавшим голосом спросила она: Мы были знакомы. Ник подал ей флягу с водой, которая надолго заняла внимание смины, после чего произнес: Ты вернулась в то обличие, в каком тебя забрали вампиры. Лучше не смотреть в зеркало первое время. Но если мне веришь, то я тебя опишу. Ты молодая, тебе 24. Цвет глаз очень необычен. В нем бирюза, как в осеннем небе. Морщинки на коже скоро появятся, ведь ты человек. Но сейчас она безупречная, разве что смешинки вокруг глаз. Кстати, про глаза. В них в отражении какое-то время ты будешь видеть прежнюю эсмину. Она будет звать тебя обратно. Но, думаю, ты справишься. Если по порядку то прошло три недели, тебя вез Остин. И да, он может становиться очень большим, просто с медведями не ладит. Они договорились, когда делили добро к Роэна. даже вроде как подружились, но все это временно, наверняка снова разругаются. Главное, что мы добрались. Про внешность Смина решила ему поверить. Глядеть в зеркало не было никакого желания. Стоило Нику упомянуть медведей, как сразу вспомнилась Гайдахан. И хотя, по словам колдуна, прошло три недели, Для Эсмины то было вчерашним днем. Ревность, обида, неприязнь, все вспыхнуло одновременно. Наверное, что-то отразилось в ее взгляде, потому что Ник поспешил добавить, у нас с Гайдахан ничего не было. Не знаю, зачем говорю, наверняка все это не важно, но у нее есть муж, который меня едва не прибил за ту интригу, в которую я ее втянул. Мы разыграли для тебя представление, Эсмина, очередное, но вернемся к вампирам, чтобы не запутаться, хорошо? По её мнению, уже запутались дальше некуда, но она заставила себя кивнуть. Колдун так нервничал, что даже вспотел. «Не все вампиры выживают после убийства своего создателя», объяснил Ник, отирая пот висков. «Но этот путь — их единственная возможность снова стать человеком. Для обратного превращения нужно несколько составляющих, но главное, чтобы вампир сам к этому стремился». Большая часть моей работы была направлена на то, чтобы заставить тебя полюбить человеческую жизнь, чтобы ты захотела вернуться. Люди и нелюди, которых мы встретили, все мои друзья, кроме, пожалуй, Петра Дракона. Фарел клан молодых вампиров, оборотни из племени Гайдахан, Леон Карро — все они были посвящены в миссию и согласились помочь. Помочь вернуть тебе человеческие чувства, которые побороли бы зов крови. Бал у Петра Дракона был очень тяжелым испытанием, ты должна была спасти жизнь невинной. В замке Леона ты испытала предательство и вмешалась в несправедливость, устранив ее. Самая сложная задача оказалась у Гайды. Она должна была заставить тебя ревновать и подтолкнуть к убийству кроина. Вторая часть рецепта в том, что превращенный должен сам уничтожить своего создателя, при этом он тоже может умереть. С гарантией почти в процентов. Чтобы выжить, необходим помощник, желательно некромант. Воскрешение из мертвых это по моей части, хотя возвращение вампиру человеческой сущности не одно и то же, что оживление мертвеца. На вторую неделю я думал, что тебя потерял, но ты выкарабкалась. «Та близость, что у нас не состоялась, тоже была частью лечения?» — в лоб спросила Эсмина, заставив Ника покраснеть до ушей. Он ожидал какого угодно вопроса, но только не этого. Колдун, так ладно объяснявший нюансы обратного превращения, вдруг стал неразборчиво мямлить. «Ну, там... Всякое бывает. Сама понимаешь, правда?» «Ты хотел проверить, что зов крови сильнее зовы плоти?» Пришла ему на выручку Эсмина. «Да!» Ник кивнул так энергично и поспешно, что ей показалось, будто у него отвалится голова. «Плохая проверка была. Не стала она его жалеть. При таком подходе даже не вампир выбрал бы кровь. На Ника было жалко смотреть, и Эсмина смягчилась. С момента пробуждения привычные злость и раздражение, сопровождавшие ее постоянно исчезли. Хотелось есть и пить, но в целом она чувствовала себя умиротворенно. «Говоришь, муж Гайды разрешил тебе приставать к ней?» Эсмина хотела прийти к колдуну на выручку, но вопрос снова получился провокационным. И она уточнила. «И что-то там с мужским населением не было напутано. Мужчин мы уговорили спрятаться. Ник сглотнул. Ты даже не представляешь, каких трудов это стоило. Переговоры вел Остин, который мотался от деревни к нам, пока мы шли. А так как он из другого вида оборотней, то одно время я думал, что все сорвется. «Плохой из тебя сценарист», — вынесла вердикт Эсмина. «Чтобы заставить меня ревновать, вовсе не обязательно было переться к оборотням». «Так ты ко мне неравнодушно На этот раз пришел черед Эсмины краснеть и выворачиваться. Оказывается, колдун тоже умел задавать неудобные вопросы. «С Фаррелом, молодыми вампирами, Петром, Леоном и Гайдой более-менее понятно», сказала она, сделав вид, что не расслышала. «А что должна была дать мне Уилли? Разбудить материнские чувства?» «Тогда это жестоко, потому что она — привидение. И зачем ты привез меня в это место? Хотя постой, ответь на самый главный вопрос. Зачем все это было нужно тебе? Сколько, ты сказал, полжизни? Зачем ты потратил на меня столько времени?» И почему ты не пришел, скажем, на две недели раньше? Я едва не сдохла от голода в Млыве. Проклятие случайно не часть твоего плана?» Исмина нехорошо прищурилась, но, видя, что на них во все глаза смотрит Уилли, смягчилась. Привидение или нет, но для нее Уилли теперь всегда будет маленькой девочкой, которая вернула ее к жизни. Что бы там ни говорил Ник, но человеком Эсмина захотела стать именно благодаря ей. И не нужны были всякие фарылы, гайды и прочее, достаточно было привести одно Уилли. Но, как выяснилось, ни к девочку не приводил. Что это Эсмина? Замахал на нее руками колдун. Я к проклятию точно не имел никакого отношения. Ох, мы опять сейчас запутаемся, чтобы внести ясность: меня наняли. Один неравнодушный к тебе человек спас меня от огромного долга, а потом попросил об одолжении. Не скрываю, что у меня тоже был интерес, но исключительно научный. Превратить вампира обратно в человека может только опытный чернокнижник, не у каждого получается. Это был вызов моему магическому мастерству. Насчет того, почему я не появился раньше. Большая часть времени ушла на то, чтобы тебя найти. Кроин — один из самых древних вампиров, его убежища настолько хитро спрятаны, что даже моя темная душа не сразу догадалась, где именно он скрывается». А когда я тебя нашел, то понял, что ты проклята, и ситуация усложнилась. Пришлось выдумывать сценарий с моей казней в Ялмаре. Просто не знал, как к тебе подступиться, но еще сильнее опасался, что ты найдешь другую добровольную жертву. Твоё проклятие совсем не входило в мои планы, но еще сильнее все усложнила она, — кивнул колдун на Уилли. Когда я понял, что к тебе прицепился дух мертвой наследницы, то пришлось всё снова переделывать, поэтому мы здесь. Ты стала человеком, но Уилли по-прежнему к тебе привязана. Нужно завершить начатое, и если ты чувствуешь в себе силы провести ее в замок сквозь эти ворота, предлагаю сделать это немедленно. Зачем тянуть? Это причиняет лишь боль тебе и мне. Насчет боли Эсмина не поняла, но монолог колдуна выслушала с большим вниманием. Разумеется, ей очень хотелось узнать, кем был тот человек, кто попросил Ника ее вернуть. Нет, имя его не скажу. Заупрямился колдун. Он этого не хотел и взял с меня клятву. Возможно, попав во дворец, ты сможешь узнать что-то еще. Ведь если Уилли действительно окажется наследницей, произойдет то, во что давно уже никто не верил. Такие, как Кроин, исчезнут. И ты, и Гайда тоже, уточнила эсмина, решив, что имя загадочного нанимателя она уника обязательно выпытает. Чуть позже. Пусть она и стала человеком, но привычное упрямство осталось. Если я скажу да, «Ты же не оставишь или вечно скитаться по земле?» Уклончиво ответил колдун. «На самом деле я думал, что ты более явно выразишь мне благодарность за спасение и приготовил в ответ просьбу. Но, кажется, диалог у нас с тобой все равно не получается, поэтому я буду умолять об одолжении». Эсмина вспыхнула. Если он хотел заставить ее чувствовать себя неловко, у него это получилось. «Я тебе благодарна», — сказала она. «Просто мне нужно время все осмыслить». «Я не уверена, что смогу жить с осознанием того, что была убийцей». «Ты забудешь», — уверенно кивнул Ник. «Уже забываешь». «Спорим, что ты уже не сможешь вспомнить свою последнюю жертву». Он был прав. Эсмина нахмурилась, но, как ни старалась, никого не вспомнила. Все выцветало, бледнело, становилось белым листом. «Это не значит, что я смогу спать спокойно». «Разумеется, не сможешь», — подтвердил Ник. Чтобы вернуть человеческую сущность, недостаточно поменять только тело. Изменения в тебе уже начались, но контролировать монстров в себе твоя задача. Одно хорошо — клыков, когтей и сверхсилы у тебя уже нет. «Что ты хочешь за мое спасение?» — хмуро спросила Эсмина, недовольная тем, что услышала. Сражаться с собой совсем не хотелось. «Чтобы ты спасла меня!» — улыбнулся колдун и, порывшись в карманах, вытащил свернутый листок бумаги. Это заклинание. Когда Уилли сядет на трон, прочитая его, стоя рядом. Не факт, что сработает, но в некоторых книгах говорится, что когда королевская кровь разбудит фей ангелов, человек, который помог вернуть наследника, может попросить за любую нечистую душу. Я подумал, что было бы неплохо, если бы ты попросила за меня. — А разве ты не пойдешь с нами? — ошарашенно спросила Эсмина. — Не могу, — покачал головой Ник. В замок может войти только человек. Я же нечисть, чья душа принадлежит темному хозяину. Уилли — исключение. Если наша догадка верна, и она — королевская кровь, то ворота ее пропустят. А если ты ошибся? Если девочка похоронена не здесь и наследницей не является? Тогда тебе придется учиться актерскому мастерству и притворству. Не очень весело пошутил Ник. Уилли останется с тобой до конца жизни. Ты будешь с ней общаться, а люди будут думать, что ты сумасшедшая. А я, скорее всего, закончу свои дни на костре, так как продолжу торговать зельями и воскрешать мертвых, Или кого-нибудь отравлю, или из могилы подниму не того. Не смешно. Совсем, — согласился Ник. Так ты готова или нужно еще немного полежать? Спокойствие Эсмина улетучилось в один миг. Вот умелость у этого человека способность все портить. И вроде бы ничего такого он не сказал, но она уже готова плевать с ядом. И в то же время Ник вызвал такое чувство радства и близости, какое она даже к самой себе не испытывала. Она вскочила, слегка покачнулась, но от его руки гордо отказалась. «Согласна. Давай закончим побыстрее. Жди меня здесь». Однако колдун направился за ней, а Уилли в припрыжку побежала за ними следом. «Эсмина». Остановил он ее, когда она подошла к воротам, догадавшись, что войти в них — действие символическое, и именно в нем заключается колдовство. «Ты прочитаешь это?» Он протянул ей листок. Вот что его волновало. Она ожидала слов прощания, мол, мало ли что может там произойти, но нет. Колдун беспокоился о своей душе. «Разумеется», — холодно ответила Эсмина, сунув бумагу в карман плаща. были ступай за мной» но Ник снова ее остановил. «Ключи», — сказал он, протягивая ей связку. «То, что последний ключ оказался у знакомого тебе оборотня, разумеется, совпадение», — подозрительно прищурилась Эсмина. «Разумеется», — согласился колдун. «Как и то, что пятый ключ хранился у меня. Я давно купил его у русалок. Просто потому, что это реликвия, и даже не догадывался, что он когда-нибудь пригодится». Объяснение Эсмине не понравилось, но она решила в подробности не углубляться. Придумал человек ложь, звучит она гладко, и хорошо, пусть так и остается. Возле резной ручки на одной из створок как раз имелось пять отверстий. Отодвинув розовые бутоны, Эсмина вставила ключи и по очереди их повернула. Дверца растворилась мгновенно, будто только и ждала, чтобы кто-то совершил эти магические действия. Покосившись на петли и не увидев никакого механизма, который мог самостоятельно открывать створки, Эсмина смирилась с тем, что вступает в царство магии. Перешагнув порог, она ничего не почувствовала. Ей по-прежнему хотелось есть, и этот голод не шел ни в какое сравнение с тем, что Эсмина испытывала в Млыве. Если тот голод она хотя бы терпела, этот давал о себе знать жутким бурчанием в животе и легким головокружением. Кажется, человеческому терпению ей предстоит учиться. Уилли легко перепорхнула следом, Ник же грустно повис на решетке, схватившись за нее руками и прислонив к прутьям голову. Вид у него был странный. Будто он все время пытался что-то сказать, но не мог решиться. «Я вернусь», — подбодрила его Эсмина, останавливаясь. Дорога по эту сторону ворот ничем не отличалась от той, что вела к дверцам от беседки. «Не забывай меня». Вдруг попросил колдун, и она едва не повернула обратно. Захотелось немедленно вытрясти из него все тайны, чтобы он перестал нагнетать обстановку. Эсмина махнула рукой и повернула обратно к замку. Разобраться с чернокнижником она всегда успеет. Нужно было решить вопрос с Уилли, которая, завидев усадьбу, вдруг перестала обращать на худую женщину, шедшую следом всякое внимание и целеустремленно побежала к дверям. У Эсмины заныло сердце. С одной стороны, ей хотелось, чтобы Ник был прав, и Уилли обрела покой. С другой — это означало, что они с ним видятся последний раз. «Подожди!» — крикнула она девочке и побежала назад, так быстро, как умели ее человеческие ноги. «Давай ты попробуешь пойти с нами», — на одном дыхании произнесла она, схватив руки Ника через решетку. Ничто не мешало ему обойти ворота и взяться за руки нормально. Но оба уже приняли условия игры. Эсмина чувствовала, что место незримо действует на нее, навязывая свои правила. «Вдруг получится?» «Я хотел бы этого больше всего на свете», — произнес Ник и вдруг притянул к себе ее голову. Она подумала, что он хочет ее поцеловать, но нет — Колдун прикоснулся лбом к ее лбу, и этот жест вдруг показался ей куда более интимным и близким, чем поцелуй. «Прости меня, Эсмина», прошептал чернокнижник, и она с удивлением увидела слезы в его глазах. Ей совсем расхотелось куда-либо идти, но Ник быстро взял себя в руки. «Мог бы сказать больше», — сказал бы. Грубовато произнес он, слегка отталкивая ее. «Ты можешь сказать больше», — попробовала настоять она, но колдун уже отодвинулся от решетки. «Я прочитаю заклинание» и твоя душа обретет свободу», — заверила его эсмина, чувствуя, что они ходят вокруг да около. Не те, совсем не те слова просились наружу, но никто из них не решился произнести такую короткую, но известную всем фразу вслух. Колдун махнул ей рукой и, сгорбившись, быстрым шагом побрел прочь. Она какое-то время еще смотрела на заросли шиповника, за которыми он скрылся. Потом уже развернулась и направилась к Уилле. Как никогда ей захотелось поставить точку.